Глава четвёртая. Четыре кита уверенности. Как-то я был в качестве эксперта на телевизионной передаче Правда. Тема обсуждения была феномен уверенности, вера в себя. В своих книгах я неоднократно писал об уверенности в себе и её тренировке. В разговорной передаче шёл об уверенности людей в России в завтрашнем дне и какие факторы влияют на уверенность Я как врач, как бизнес-тренер, в который раз задумался о причинах уверенности. Почему одни люди уверены в себе, а другие нет? Почему за одними людьми готовы идти хоть на край света, а за другими нет? Почему одни умеют убеждать людей на переговорах, в публичных выступлениях, а другие нет? В ходе передачи пришла в голову следующая модель уверенности. Хочу с ней поделиться с вами. Человеческая уверенность, на мой взгляд, стоит на четырёх китах. Кит первый наше прошлое. В целом позитивная оценка своего жизненного опыта и умения добиваться своих целей. Мы в течение жизни получаем уникальный опыт побед и поражений. Какая пропорция успеха и неудач? Естественно, если мы чаще добивались успеха, то уверенности больше. А если мы постоянно терпели неудачи, то уверенности меньше. Если мы, конечно, не олигофрены, а вменяемые люди. Но всегда это так. А бывает так, что неудач много, а мы полны уверенности. Как говорят знающие люди, для чего нужна вера в себя, если она не выдерживает испытаний? Напишите прямо сейчас список своих успехов. где вы были победителем, героем собственной жизни. Список наших побед, подвигов. Кит второй. Наши настоящие. Насколько мы востребованы окружающими людьми. Что мы умеем? В чём мы специалисты? Где мы востребованы людьми? Список ваших компетенций. Что вы умеете? Какими профессиями вы владеете? Уровень вашей квалификации. Вы конкурентоспособны как специалист? Сколько у вас профессий? К вам стоит очередь клиентов. Неважно, кто вы: врач или адвокат, чиновник или учёный, артист или спортсмен, военный или священник. Вы нужны людям, они заинтересованы в вас или вы больше заинтересованы в них? Какая здесь пропорция? 80 на 20 или 20 на 80? Или вы вообще пофигист, и вам это не важно? Видите, опять вопрос. Есть такое крылатое выражение. Сначала поверь в себя сам, потом в тебя поверят другие. Вы согласны с этим? Кит третий. Наш контроль своей жизни. Вы контролируете свою жизнь? Или другие люди, обстоятельства контролируют вас? Остановлюсь подробнее, что я имею в виду. Вы контролируете своё рабочее место. Ваша работа зависит только от вас. Вас внезапно могут уволить без серьёзных причин. Лучше, если у вас своё дело, но не всегда. Вы имеете финансовый запас, который даёт вам возможность жить на протяжении многих лет, вообще не работая. Вы имеете достаточно времени, чтобы заниматься своими любимыми делами. путешествовать, заниматься спортом, хобби. Ваше здоровье даёт вам возможность активно жить и путешествовать. Четвёртый кит состоит из трёх составляющих. Первое ваш финансовый запас. Сколько вы можете жить не работая? 5 лет, год или месяц. Второе вы можете работать в режиме фрилансера. Вам не нужна компания, начальник, Третье. Вы всегда можете найти работу. Вы профессионал высокого уровня. У вас много приглашений из разных компаний. Вы востребованы на рынке труда. И вы можете работать как фрилансер, открыть своё дело. Имея семью, вы в ней лидер, а не прислуга, или хотя бы у вас сильные позиции. Какая здесь пропорция? Больше контроля в жизни с вашей стороны или со стороны других людей? обстоятельств. Говорим только о пропорции. Какой бы вы не были уверенный, вы всё равно в какой-то степени зависите от других людей и обстоятельств. Весь вопрос в какой степени мы контролируем своё время, свою работу, семью, здоровье, финансовую защищённость на 10-20% или на 60, на 80%. Мой знакомый часто повторяет: Когда у меня в кармане деньги, у меня крепче нервы. Представители МЛМ говорят: "Деньги отчеканенная свобода. Насколько мы свободны от внешних обстоятельств, настолько мы уверены в себе". Желаю вам, чтобы у вас были все четыре кита, и киты были большие.